Нормальных. Хотя как мужчину я золотого не воспринимала очень долго. Сама, безусловно, не красавица, но хотя бы фигура, благодаря спорту, осталась идеальной. К тому же финансовая независимость придавала уверенности, что могу себе любого выбрать. Пусть не красавца, но мужика не хуже, чем у других. Но вот что удивительно, я-то думала, что золотой своей внешностью и привычками меня все больше и больше раздражать будет, А получилось наоборот. Будто благородное, многолетние выдержки вино смакуешь. Я только во вкус входила. Сколько интересного он рассказывал, как необычно видел мир и как фантастически фотографировал. Раньше я не верила, что можно не любить человека за внешность, но любить то, что внутри. А с золотым поняла, это очень даже возможно». Да еще секс он любил такой, как и я, необычный, жесткий, на грани. И в один из дней я сделала решительный шаг, перечеркнула все прежние достижения, продала свои магазины и полностью отдалась фотографии и Георгию Золотому, не суразному, не красивому, но такому удивительному человеку. Он без преувеличения открыл передо мной новый мир, мрачный. Красочный. Больше всего в жизни Золотой ненавидел стандартную красоту. Правильные черты лица, идеальные фигуры, зеленую траву, изумрудное море и ярко-синее небо. Взрывался от вида улыбающихся семей на фоне новенького автомобиля, рекламы страховых компаний. Готов был в клочья порвать умильнительных младенцев продвижение детского питания. «Ирка, ты такая некрасивая! Как я тебя...» «За это люблю!» — постоянно повторял он. Георгию было смертельно скучно в рамках официальной фотографии, и куда он только не лез. Снимал эротику, уродов, нищих, свалки, обожал постмортем. Говорил, что явную красоту нащелкает любой дурак. А увидеть ее в бездомном, одноглазом щенке или мертвой старухе — вот настоящее искусство. Я повсюду с восторгом таскалась с ним. Быстро перестала бояться вокзальной грязи, кладбища и даже мордов. Ведь Георгий, если смотреть через его объектив, действительно мог показать то, чего другие не видели. Увидеть радость в горе и красоту в грязи. К тому же он оказался чрезвычайно щедрым. Готов был поделиться со мной всеми своими знаниями. Постоянно повторял, что я ненормальная и талантливая. Все время бросал мне вызовы. А слабо сделать репортаж из хосписа. А бомжей на Казанском поснимать не боишься? Я из себя выпрыгивала, чтобы доказать «нет, не слабо». И мои фотографии очень скоро тоже стали собирать в интернете тысячи лайков, получать премии. Золотой советовал мне вести себя вызывающе, всячески выделяться из толпы, устраивать флеш-мобы. Я фантазировала как могла. Весь мир облетела моя серия про русалок. Безобразные, с обвислыми боками старухи, выполняют фигуры из синхронного плавания. чего стоил флешмоб «Грязные танцы», когда я загнала в буквальном смысле в лужу с десяток рвущихся к славе девиц и фотографировала их мокрых, перепачканных. После успеха русалок и грязных танцев Золотой спросил, «А что тебя все тянет?» Как бы это выразиться, наводные виды спорта. Я усмехнулась. Георгий при всех своих замечательных качествах эгоистичен был до крайности. Как Людовик XIV, государство — это я. Смешно сказать, он даже мою фамилию долго не мог запомнить. А когда мы бывали в ресторанах, каждый раз искренне удивлялся, что я не ем огурцы и кофе пью только без сахара. Творец имеет право не интересоваться ничем из внешнего мира. Но, Коля спросил, и объяснила, что в детстве занималась синхронным плаванием. Его почему-то чрезвычайно заинтересовала эта новость, и он весь вечер выспрашивал о тренировках, об отношениях между подругами, о соревнованиях, о спортивных проблемах. Я с удовольствием болтала. В том числе упомянула, что наша общая знакомая забыли Абылистомина когда-то тренировалась со мной в одной команде и рассказала про ее поразительное умение сидеть под водой чуть не по пять минут».